Глава 25 Стало трудно дышать. Слишком жарко и слишком тяжело, будто меня привалило бетонной плитой, и я никак не могу из-под нее выбраться. Кое-как я выкарабкалась из кокона, из одеяла и, вглядываясь в темноту комнаты, дала себе пару секунд на осознание, почему я поверх одеяла придавлена мужской рукой. О, твою ж мать! Вчерашний вечер и начало ночи всплыли в памяти. И внутри прошла дружь от понимания, что Должанов крепко прижимается ко мне сзади, забросив не только руку мне на талию, но и подгрёб своей ногой мои. Хорошо, хоть одеяло у меня отдельное. И он не забрался под него. И спит себе спокойно. В ус не дует, только шумно выдыхает, щекоча мне кожу на шее. Я попыталась выбраться из захвата, но не тут-то было. Стоило мне заёрзать, как Роман пробормотал что-то нечленораздельное и только сильнее сжал тиски. «Ты меня задушишь! Пусти!» Прошипела я в ответ, но реакции не последовало никакой. Рома, как сопел себе в две дырочки, так и продолжил. И всё же, немного повозившись, я смогла вывернуться из-под его руки и высвободила ноги. Рома снова что-то недовольно буркнул, потом перевернулся на живот и, сжав подушку, вернулся к просмотру своих снов. Я сползла с дивана и прошлёпала босыми ногами в темноте в кухню, включила лампочку на вытяжке и налила воды из графина. Выпила залпом и лишь тогда перевела дыхание, а потом приоткрыла окно. Хотелось вдохнуть свежего воздуха. Потянула прохладой, и я поёжилась в своей взмокшей пижаме. Надо переодеться вот только во что. Те ночные сорочки, которые я купила себе в Москве, сейчас будут не к месту. Утро-то рано или поздно наступит, и мне нужно будет выпроводить ночного гостя. И лучше этого не делать в кружевном пенюаре. Откопав среди неразложенных ещё сумок с вещами-футболкой и летние шорты, я стащила влажную пижаму и переоделась. Даже волосы на затылке стали влажными и завернулись у шеи снова в колечки. Вытащив покрывало чуть тоньше, я вернулась в гостиную. Должанов спал в такой же позе, как я его оставила минут десять назад. Мне спать тоже хотелось жутко. Тут же прошло всего ничего, как я легла. Всего-то три часа. И завтра выходной. «А гость пусть ждёт, пока я высплюсь в волю. Не буду заводить будильник». Я снова примостилась на диване ближе к краю, замотавшись в покрывало. Глаза слипались, а вот сон почему-то не шёл. Тело пребывало в странной истоме. «Ладно, я же тут наедине с собой, в собственной голове, так что мысли мои никто не узнает. А значит, и не осудит. Я прекрасно понимала, почему моё дыхание глубже обычного, а пульс учащённый» всего лишь реакция тела. Я просто взрослая, половозрелая женщина, у которой давно не было секса. А рядом спит мужчина. Ну что греха таить, вполне себе привлекательный. Очень и весьма. Вот и лезут мысли всякие в голову. Интересно, а если бы я приняла то Ромина предложение, как бы это было? Ну, чисто гипотетически. Я смогла бы с ним получить оргазм. Или всё же Слава был прав, и я из тех женщин которые чисто физиологически не способны. Поначалу он злился и обижался, что у меня не получалось получить разрядку, как бы он ни старался. А потом мы пришли к выводу, что просто у меня так устроено. Мы намеренно избегали неприятного определения для этого состояния. Но ведь факт оставался фактом. А вдруг Сикорский ошибся? И я совсем не фригидная. Интересно, а если бы всё же Рома стал моим первым мужчиной? А ведь вероятность была высока. «Учитывая, в каком настроении я собиралась на выпускной. Возможно, пусть всё бы плохо и закончилось между нами, потому что Должанов — это Должанов. Но мой первый сексуальный опыт с ним был бы инвестицией в счастливую сексуальную жизнь». Ну и мысли Аня. «Совсем уже кукушкой поехала». Я разозлилась сама на себя и резко перевернулась на другой бок. «А, -а, -а где лисички?» Раздался за спиной хрипловатый голос, и я подскочила от неожиданности. Не то чтобы я забыла, что у меня дома спит парень. Просто как-то не ожидала сейчас услышать его голос так близко. Я обернулась и уставилась на ночного гостя, который, кажется, потерял всякий стыд. Роман стоял в одних боксерах и майке, подперев косяк на входе в кухню. Волосы взлохмачены, на губах блуждает улыбка. Красивый гад, крепкие мышцы на руках пузырятся. Ноги сильные, стройные, плечи широкие. «Ты совсем, что ли, очумел, Роман Игоревич?» Я вытаращила глаза, стараясь смотреть в насмешливое лицо, а не ниже. «Стыд последний потерял! Где твои штаны?» «Зато ты смогла как следует меня рассмотреть». Растянул губы в улыбке, сверкнув белоснежными зубами. «Значит, заметил, как я чисто рефлекторно прошлась по нём взглядом. Я вообще-то просто в шоке». «И штаны измялись, не мог же я выйти к тебе в таком виде». «И ты решил, что выйти в трусах это поприличнее будет?» «А нам всё ещё надо соблюдать приличия». Я сначала зависла на пару мгновений, и лишь потом поняла, что именно он имеет в виду. Была бы в руках сковорода или, на крайний случай, поварёшка, точно бы пол бы огрела. «Чего? Знаешь что? Ничего не было, понятно? И вообще, надевай свои мятые штаны и проваливай! Надо было бросить тебя на лавке возле подъезда, где тебя невменяемого выбросил таксист». «Грубо ты с начальством». Должанов увернулся от моего снаряда, свёрнутого из кухонного полотенца, и рассмеялся. «Это мой дом! И тут ты мне не начальник, так что знаешь что?» «Ладно, ладно, Ань, я же пошутил!» Должанов предупреждающе вытянул руки, и я поняла, что это он стебется надо мной. Шутник хренов! «Слушай, а что это так вкусно пахнет?» Роман потянул носом и заглянул на плиту мне через плечо. «Вот лично я с похмелья». Хоть испытывать его мне приходилось и нечасто, вообще даже на дух еду переносить не могу. Это мой завтрак. А со мной поделишься? Должанов самым наглым образом плюхнулся на диванчик возле обеденного стола. Я голодный, как волк. Или как после бурной ночи. Он осекся со своей дурацкой шуточкой, когда я кинула в него разъярённый взгляд. Я бы тебе помог с завтраком, но с готовкой совсем не дружу. Ты же не выставишь на улицу босса голодным. И брови домиком сделал. Господи, что вообще происходит? Где делся мой строгий ироничный начальник, и откуда тут мимимишное вот это? Слушай, Ром, прекращай уже. На меня всё это не действует. Я переложила омлет с жареными сосисками и сыром в два блюда и поставила на обеденный стол. Налила две чашки кофе и достала шоколадное печенье. При виде завтрака глаза парня аж засветились. И он присвистнул и вооружился вилкой. «Я бы поспорил, Анют», — сказал Должанов после того, как отправил в рот подрумяненный кусочек сосиски. «Ночью ты так сладко сопела мне в шею». Ещё не доживав свой кусок хлеба, я поперхнулась. «Ну, чего он добивается? Смутить меня хочет?» «Так уже понятно по мне, покрасневший от кашля, что ему это удалось. Чего ещё сидит и улыбается?» «Держи», — пододвинул мне заботливо кружку с кофе. Злосчастный кусок, наконец, проскочил, Я сделала глоток и сердито посмотрела на Романа. «Ты слишком остро реагируешь на эту тему, Ирландо. У тебя проблемы с сексом?» Спросил так, будто мы тут погоду обсуждаем, и закинул в рот кусочек омлета. Просто он застал меня врасплох, но теперь я же успела застегнуть свою броню. «С чего ты взял?» Нежный кусок омлета и правда был очень вкусным. Я проживала и бесстрастно посмотрела на Романа. «Ну, ты каждый раз так реагируешь на шутки, что мне показалось, что эта тема тебя напрягает. Ты не девственница, случайно?» «Театр абсурда не иначе. Я сижу на своей кухне с Должановым, одетым в одни трусы и майку, и обсуждаю свою сексуальную жизнь. Тебя это не касается. Ешь молча, а то подавишься». «Хорошо, мам, как скажешь». Рома продолжил молча поглощать свой завтрак, а меня окутала ещё более напряжённая атмосфера, чем во время разговора но продлилось это молчание недолго. «Ну, Ань, я же лопну от любопытства. Этот твой Сикорский правда оказался настолько тупым, что...» Всё. Броня моя с треском развалилась, и я, вскипев, вскочила со стула, метнулась в гостиную, схватила Ромины вещи в охапку и, прибежав обратно, швырнула ему прямо в наглую рожу. «Подрывайся! Иду я отсюда, сексолог хренов! Достал ты меня! За своим инструментом следи! Куда и как его запихиваешь!» Захотелось стукнуть наглеца да побольнее, но он бы и не дался. Вырос вдруг резко стеной передо мной, а потом схватил за руки, которыми я только что швырнула ему в лицо дизайнерские шмотки, размазав по столу омлет и перевернув кофе. Скрутил и прижал спиной к себе. «Тише, кошка дикая. Ты прямо гнище, Анька. Только себя не подпали». И тут, наверное, я как-то неудачно оступилась, что надавила пяткой прямо на мизинец на ноге Должанову. Он охнул, покачнулся, тоже оступился. Да так мы и рухнули вдвоём на пол, снеся остатки завтрака себе же на голову. Только не кровь вспыхнула в мозгу, когда я увидела, как осколок тарелки рассек Роману бровь, а потом свет померк. Да, я до чёртиков боюсь одного только вида крови.